По терапинкам дальнего запада. В понедельник все отправились в студию звукозаписи на Турк-стрит, недалеко от гостиницы. Там в студии C записали классную джемку Эльфиной Hotel Chelsea 939. Блюзовый вальс об их нью-йоркском пристанище и что внутри то внутри, любовную балладу с цитрами, горным дульцимером и соло на флейте в исполнении приятеля Макса и симфонического оркестра Сан-Франциско. Сессию завершили в 10:00 вечера, поужинали в китайском ресторанчике и разошлись спать. Вчера всё утро записывали, всё-таки записали алмазно-чёткую версию Кто ты. Потом восьмиминутную инструменталку Джаспера под названием Часы со звуками часового механизма и китайскими колокольчиками, партией эльфинового клавесина, наоборотным соло на двенадцатиструнной гитаре, божественно сведённым вокалом и со звуковыми эффектами, собранными Меккой в понедельник. Похоронный звон, гул керокат моря и шум железнодорожного вокзала. Сегодня в последний полный день пребывания в Сан-Франциско работали над двумя новыми сочинениями Дин. Песнь здесь я и сам чужой с тяжёлыми и мощными рифами и мистическая композиция О восемь кубков. Дин Эльф и Джоспер теперь часто просят совета друг у друга. Гриф внимательно слушает каждую новую вещь, и к теории моря четвёртого прогона разрабатывает ритмическую составляющую. Леон возвращается с очередной встречи, и ему предлагают послушать последний дубль восьми кубков. Он садится, внимательно слушает и объявляет: "Великолепно. Рая эта дорога в рай на пару месяцев отставала от тренда. В зачатке жизни шли шаг в шаг с трендом, а ваша новая работа сама станет трендом. У Макса будут радости полные штаны". "А это хорошо или плохо?" уточняет Джаспер. "Ну, хорошо". говорит Дин. А Гюнтер? Гюнтер? Гюнтер начнёт постукивать пальцем по столу в такт, на самых вызывательных местах. Да ладно. Правда, что ли? На телефоне вспыхивает сигнальная лампочка, Аливан берёт трубку. Алло? Пауза. Да, конечно, соединяйте. Аливан прикрывает трубку ладонью, поясняет остальным: "Энтони Хёрши". Ну вот, он наверняка узнал бы о мне Тифине. Дино почему-то не страшно. А, что, боится-то? Э, Тоня, начинает ли он. Как у тебя дела? Ты Пауза. Лев он недумно смотрит на Дина. А, да, чем я могу помочь? Пауза. Погоди, я посмотрю, где он. Лев он снова прикрывает трубку и шепчет Дину. Он хочет с тобой поговорить, но зол как собака. Ладно, поговорим. Дин нажимает кнопку громкой связи, чтобы всем было слышно. «А Тони, как погода в Лос-Анджелесе?» В динамике дребезжит разъяренный голос с рафинированным акцентом. «Как ты посмел? Да как ты посмел?» «Что именно? Тони, ты все прекрасно знаешь. Ты осквернил мой брак». «Кто бы говорил, Тони, на себя посмотри». Уэльф отвисает челюсть, гриф морщит лоб, Ливон погружается в задумчивость. Джаспер прикуривает сигарету и передаёт её Джину. Из Лос-Анджелеса до Сан-Франциско 8 часов на машине. А если хочешь, устроим дуэль на рассвете или встретимся на полпути. А мне на тебя пулю жалко тратить, невежа. Невежда, наркоман, развратник, пенсионер. Гриф закрывает глаза и кивает головой. Эй, Тони, нет меры совершенства, притворно вздыхает Джин. Но я в отличие от тебя не ломал карьеру супруге. «Ради Джейн Фонде». «Вот что бы ты подумал на месте Тиф, но ничего, буду и дальше гладить мужниной рубашке и стирать его грязной подштаннике. Или... Да пошёл он нафиг, я тоже погуляю в своё удовольствие». «Моя супруга — мать моих детей». «А понимаешь, Тоня, в этом вся твоя проблема», — говорит Дин и повторяет, подражая акценту у Хёрша. «А моя супруга — мать моих детей. Ты ж не феодал, и Тиффани не твоя собственность. Она человек». Если она тебе дорога, дай ей главную роль в фильме «На тропинках севера». Тиффани Сибрук — великая актриса. Да, она не голливудская кинозвезда. Ну и что? Сними ей фильм. Во-первых, он будет лучше, а во-вторых, ты спасешь свой брак. Энтони Хершер раздраженно шипит, фыркает, а потом заявляет. «Я не собираюсь прислушиваться к твоим советам о моей супружеской жизни». Ну, к чьи-то советам тебе будет полезно прислушаться. У Тиффани большой актерский талант, а ты лишил ее возможности его реализовывать. Да, ей вернуться на экран. В душе она тебя любит, несмотря на то, что телефонные звонки для тебя важнее, чем она сама. Жаркая злоба в голосе Херша сменяется ледяным презрением. Ни в Лондоне, ни в Лос-Анджелесе вам больше никогда не предложат работы в кино. И не надейтесь, только через мой труп. Ох, то не не испытвай судьбу. Кстати, м прежде чем завершить эту милую беседу, скажи мне, пожалуйста, кто сообщил тебе новости? Родемся. Ну, такой тип с голосом, как у стенского гангстера. Режиссёр не спрашивает, кто это, молчит и потом заявляет: "Если ты ещё раз прикоснёшься к моей жене, я тебя раздавлю как таракана. А если ещё раз увижу, то поколочу. Ясно тебе?" значит, тут опя веню больше не работает над музыкой к э, кинофильму на телефонной линии непрерывный годок если это вместе родовдемся то я не возражаю думает Дин э простите говорит он товарищам наша гливодская карьера накрылась медным тазом э я думала только у меня секреты есть говорит эльф зато не надо ломать голову как укоротить тропинки на 90 секунд говорит Джаспер Фомиция, я просил тебя не прыгать по койкам, вздыхает Левон, но с другой стороны, адвокаты Орнера та ещё головная боль. Сифани Сибрук, переспрашивая Гриф с усмещённой гримасой. Отлично, Лофдин. У него бурчит в животе. Э, кажется, Джерри Гарсис звол нас на ужин. Дом 710 стоит на склоне Эшберри Стрит, высокий с чёрно-белым деревянным фасадом. эркерными окнами и карнизами. Крутые ступени ведут с тротуара под арку крыльца к веранде второго этажа. На веранде в кресле-качалке сидит тип, вроде как индиец. К столбику крыльца прислонена бейсбольная бита. У нас с сёстрами был такой кукольный дом, говорит Эльф. Фасад раскрывался как книжка. Джаспер подставляет лицо под лучи заката. После целого дня в студии всё выглядит гораздо реальнее. К обучине подкатывает туристический автобус, размалеванный психоделическими загогольными. А вот это, уважаемое, объявляет гид, дом Джерри Гарсия, Фила Лэша, Боба Вейра и Рона Свернарника Маккернона, которых весь мир знает как Grateful Dead. Ага, а про барабанщика, как обычно, ни слова, ворчит гриф. Туристы начинают щелкать затворами фотоаппаратов. Тип, похожий на индейца, благословляет автобус средним пальцем. Если бы этот дом умел разговаривать, то покраснела бы вся Эшберри-стрит, говорит гид. Уму непостижимо, какие оргии происходят за этими окнами прямо сейчас. Автобус отъезжает. Ну, рискнём, говорит Дин. Все гуськом поднимаются по лестнице, крепко одевшись за поручни, а ступишься можно и шев сломать. На коленях у вроде бы индейцы сидит лунная серая кошка. Привет, говорит Дин. Мы у Топи Авеню Но ждут. Вроде бы индейц откидывается на спинку кресла и кричит в прооткрытую дверь: "Джерри, к себе гости". Кошка трется о щиколот Кельв. "Мм, какая ты очаровательная", говорит Эльф и берёт её на руки. Листвяно-зелёные глаза пристально смотрят на Дина. Утопится. На пороге появляется улыбающийся Джерри Гарси, бородатый, босоногий в фланелевой рубашке. Я услышал дружеский голос от тех, кто поднимается по лестнице в небеса. Вы нашли аж без проблем? Ага, налил таксисту ехать за туристическим автобусом, говорит Гриф. Джерри Гарсие недовольно морщится. Сначала нас презирают, а потом делают из нас досаприветчительность. Входите, входите. Тут ещё Марти и Пол из Jefferson Airplane заглянули в гости. А они классные. Ну, естественно. По стенам развешаны тибетские мандалы, американские флаг и всевозможные свитки. Из глубины дома доносится калтерновский саксофон. Пахнет марихуаной, благовониями и китайской едой. По дому сновают какие-то люди, включая девушку, завёрнутую в параню. Непонятно, кто здесь живёт, а кто просто гость. Дин обмакивает хрустящий блинчик с начинкой в остро-сладкий соус. Мм, моя любимая. Знаю, что вы скоро уезжаете. говорит свинарник. Ему очень подходит просущ Дамудин. Ты обсводил у вас в китайский квартал. Там за доллар накормят по-королевски. Один вспоминает предложение Алены Клейна и четверть миллиона долларов. Как не будь в другой раз. В углу стола Джерри Гарси и Джаспер обсуждают музыкальные лады. А вот этот называется миксолидийский, объясняет Гарси. Он включает амалую септиму и он играет гаму Марти Балин, невысокий крепыш, похоже и на грипп заигрывает с Эльф. Ну-ну, думает Дин. К нему неожиданно обращается Пол Кантер, весь какой-то невообразимо золотистый. А так вы в Лондоне тусовались с Джими? Нет, пару раз мельком пересекались. Спустя неделю после Монтерийского фестиваля Джимми выступал в концертном зале Филмер, говорит Пол. На афишхевыми было под нашим, но через пару дней он стал хедлайнером. Ну, он тот ещё кот. Марцех хлепает лапшой. А вот мы с тобой играем руками, пальцами. Мы учились играть дома, сидя на диване, а Аржиме, уличный гитарист, он играет всем телом, боками, бёдрами, икрами, жоппой и яйцами и лдаком. Добавляет с винарник. По нему белые чувихи страдают, прямо аж слюной захлёбываются. Я в жизни такого не видел. Чистая похоть. Некоторые белые чувихи, поправляет его эльф. Ага, я понял, говорит с винарник. Всё равно очень много. А самое странное, что чуваки тоже. Я вообще чёрные кожаные штаны я впервые увидел на Джими. А эти его шарфики, завязанные на колено и на голову, говорит Пол. В Сан-Франциско эту моду подхватили быстрее, чем Триппер в лето любви. А я провёл лето любви на автостраде за рулём нашёл фургона, вздыхает Гриф. Возил вот эту араву. В нужное время в ненужном месте. В 66 было очень классно. А лето перед летом любви. Помнишь, Чэре? Ага. Джелли Горсе отрывает взгляд от гриффа. Лето исполненных желаний. У любой группы были поклонники. Белгрем открыл фильмер, и там каждый вечер выступали по пять или шесть групп. Мне кого не интересовало, талантливая они или нет. Возникла какая-то совершенно новая культура, такой в Америке прежде не было. И на всём белом свете тоже. «Билл Грэм, говоришь?» — спрашивает Дин. «Тот самый Билл Грэм — менеджер Джефферсон Эйрплейн?» Марти морщится и смотрит на Пола, Пол хрустит рисовым крекером. «Ага, теоретически он наш менеджер. Знаешь, о нем много чего говорят», — добавляет Джерри. «Некоторые считают, что он нарочно поддерживает психоделию, чтобы на этом нажиться. Но он работает как проклятый, не отрицает, что ради денег». Зато устраивает бенефисы в пользу агентства, которое предоставляет юридические консультации несовершеннолетним, и в пользу команды дигеров здесь в Хейтсбере. Они кормят бездомных в парке Золотые ворота. Но самое необычное, говорит свинарник, он всегда платит столько, сколько обещал. Никаких себе овходные билеты не продались, вот те кружка пива и наркота валяй отсюда. Мм, такого никогда не было и не будет. А лев он с ним завтра утром встречается, говорит Дин. «Билл пригласил вас выступить в Филмар», — говорит свинарник. «А в вашем выступлении в Ноуленд-парке уже ходят легенды. Классно отыграли», — Грифф наматывает на вилку лапшу. «А фестиваль в Ноуленд-парке хоть чуть-чуть похож на фестиваль Human Bell?» «Две большие разницы», — отвечает Пол Кантнер. «Организаторы фестиваля в Ноуленд-парке стремились заработать, но усиленно это скрывают. А фестиваль в парке Золотые ворота никого не озолотил, зато войдет в историю». «Там было гораздо больше народу», — добавляет Марти. «Как минимум 30 тысяч. Хиппи из Хэшт Эйбори проповедовали мир и любовь. Радикалы из Бёркли проповедовали революцию. Там были комики, поэты, гуру. Big Brothers and the Holy Company с Дженнис Джоплин, The Greatful Dead и очень многие другие, ну и мы. А рассвет встречали под песнопение тибетских монахов. И никаких драк». говорит свинарник. Никакого воровства. Осли Стенли раздавал всем лозде, как конфеты. Что вот так просто раздавал бесплатно? удивляется Дин. А как же полиция? Тогда кислоту ещё не запретили, говорит Пол. В общем, муниципалитет ничего не мог поделать. Как разогнать фестиваль, который возник стихийно, без всяких заявок на проведение? А мэрчик как нашёл способ, вздыхает Эльф. Ну, Сан-Франциско не Чикаго, напоминает свинарник. Короче, на какое-то время мы поверили, что можно жить по-новому, говорит Джерри Гарсия. Вот прямо здесь, дигеры кормили бездомных, на Хейт-стрит до сих пор есть бесплатная поликлиника. А что изменилось, спрашивает Эльф. А нас заговорили, вздыхает свинарник. Журналисты раздули всё до всякой меры, запугали обывателей: ваши дети попадут в селки, расставленная дьяволом свободная любовь, бесплатные наркотики. сатанинская музыка. Разумеется, эти дети сюда и рванули с цветами в волосах. Сотни тысяч сбежались, говорит Джерри. И тут оказалось, что кормежки диггеров на всех не хватит. Для этого нужны деньги, которых пришлось просить у Билла Грэма и прочих. Желающих поесть было много, а вот еды не очень. Наркодилеры учуяли, что здесь есть чем поживиться, продолжает Пол. Начались стычки между враждующими группировками. Буквально в 30 шагах от нашего дома какой-то мальчишка получил нож под ребро. Потом начали появляться те, у кого от кислоты крышу сорвало напрочь. Оусли всем давал одинаковую дозу, и худосочным девчонкам, и амбалам, а люди же разные. Один с жалостью вспоминает Седобарита. Антик коммерциализм коммерциализировали, говорит Джерри. Да, мы видели тут кругом главочки. говорит Джоспер. Вот именно, кивает Марти. Футболки с логотипами пентаграммы, книга перемен с комментариями, в общем, всякая дребедень. Не включись, настройся, выпадай, а фасуй, толкай и греби деньгу. Вот вам и разница между тогда и теперь, говорит Пол, утирая массивный подбородок. В июне прошлого года мой приятель возвращался самолётом в Нью-Мексико. Такой классический хиппи босоногий. В аэропорту Сан-Франциско ему сказали, что без обуви в самолёт не пускают. Мой приятель огляделся, увидел ещё одного хиппи, который прилетел в Сан-Франциско, и попросил у него сандали. Этот хиппи совершенно незнакомый человек, без лишних слов скинул обувь, чтобы мой приятель мог спокойно вернуться домой. Подобное могло произойти только в очень короткий отрезок времени, с 66 по 67 год. В шестьдесят пятом было бы слишком рано. Незнакомец сказал бы, ты спятил, иди и купи себе сандалии. А в шестьдесят восьмом уже поздно. Незнакомый человек не отдаст, а продаст тебе свои сандалии. Да еще включит налог с оборота. Джерри Гарси наигрывает заключительный блюзовый риф. А что-нибудь осталось с тех времен? Спрашивает эльф. Парни из Сан-Франциско переглядываются. Не то что много, говорит Пол Кантнер. дни пустые слова, говорит свинарник. Джерри перебирает струны гитары. Каждое третье или четвёртое поколение, поколение радикалов или революционеров. Мы, друзья мои, разбиваем волшебную лампу, выпускаем на свободу джина. Мы бунтуем, в нас стреляют, к нам внедряют осведомителей, нас подкупают. Мы умираем, прогораем, продаёмся. Но выпущенные нами джины никуда не деваются. Они нашуптывают молодёжи то, что говорить вслух не принято. Быть геем не позорно, война не проверка на патриотизма, просто тупость. Почему горстка людей владеет всем, а остальные ничем? Поначалу кажется, что ничего не меняется. У молодёжи нет власти. Пока нет. Но молодёжь подрастает, и ищи потки становятся планами будущего. "А ей желающие затянуться кислотой?" спрашивает Джерри. "Нам с полом рано утром лететь в Денвер", говорит Марти Бален. "Бил нас запряг. Я с кислотой не дружу", говорит Эльф, позолься отклонится. "Я и сам такой же", свинарник наливает себе "Сазерн Комфорт". "Мой последний три был жутким кошмаром. А ты как Джаспер?" спрашивает Джерри. "Ну только не говори, что здравый умы тёмную комнату ты сочинил, накурившись "Мальборо". "А если сравнивать рассудок с домиками трёх просят, то мой явно не из кирпича", заявляет Джаспер. Ух ты, свинарник поворачивается к Эльфу. "Скажи, он вообще когда-нибудь отвечать на вопрос нормально?" Эльф Лавского касается руки Джаспера. "Он либо скажет, как отрежет, либо говорит загадками. Шизофрения, мой старый добрый друг", поясняет Джаспер. "Так что трипов мне на всю жизнь хватит. А вдобавок меня с подругой пригласили на тусовку местные фотографы. Джере смотрит на Дина. На вас вся надежда, мистер Мосс. Что ж, рискнём. Я с вами, мистер Гарсия. Ты пробовал лозде? Нет, признаётся Дин. В таком случае, для первого раза я дам тебе дозу поменьше. Эльф Джостер и Гриф собираются уходить. Присмотри за Дином, говорит Эльф Джере. Хорошие басисты на дороге не валяются. Если нам вдруг приспичит прогуляться, мы возьмём с собой ангела-хранителя. А Дин переночует у нас на диване, чтобы не возвращаться в гостиницу затемно. Утром увидимся в студии, — говорит Дин. — Сиси ровно в девять, — напоминает Гриф. — Привези нам сувенир из астрала, — просит Джаспер. Кислота, как шоколадный набор с разными начинками. Дин и Джерри сидят на подушках у низенького журнального столика с массивной столешницей из цельного распила. Любая доза кокаина из одной партии дает один и тот же эффект. Косячки из одной партии травки расслабляют одинаково. А одинаковые дозы ЛСД действуют по-разному. Во многом это зависит от общего настроя. Поэтому не советую закидываться кислотой, если тебя что-то тревожит. Прервать трип невозможно. Мэнди Креддок, ее сын, род Демпси, а мой отец. «Ну, у меня вроде бы все в порядке». Так она возьмёт с тумбочки большой красный том Жюль Верн. Дин поворачивается. М-м, путешествие к центру Земли? Положила на стол. Джерри открывает книгу на последней странице, приподнимает уголок нахзатцы, вытаскивает из-под него небольшой коричневый конвертик с пинцетом и достаёт желтоватый квадратик размером с почтовую марку. Это рисовая бумага, пропитанная дозой кислоты. Ализни большой палец. Андрей опускает жёлтый квадратик на влажный полисзина, а ещё один берёт себе. Ну, понеслись. Оба кладут бумажный квадратик к язык, бумага в секунду растворяется. Скоро примчится волшебный ковёр-самолёт. Выбери пластинку. Джирия кладёт том Джульверна на место. Один находит альбом The Band The Music From Big Pink и ставит в вторую сторону. Джери с Дином отбивают ритм, а потом грудная лихорадка взрывается органным соло. Охренительно играют, говорит Дин. Да, это орган Лори. Вообще, гард секретное оружие группы. Кстати, очень классный чувак. Ну, как ты себя чувствуешь? Как будто мне нужно просраться. Твоё тело ощущает приближение чего-то неземного и жаждет избавиться от земных тягот. Туалет вон там. Где идёшь ты, делай свои дела. Мои руки, вода шелковистая, сила притяжения ослабевает. Что? Началось? спрашивает Джерри. Молекулы воздуха прыгают у меня в лёгких, как попкорн. Пойдём в парк? Прогуляемся.